Иностранная интервенция в Сибири, которая началась в январе 1918 года, явилась делом довольно неорганизованным. Постепенно в нее включились представители самых разных наций, в том числе Великобритании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Сервии, Соединенных Штатов, Франции и Японии. И хотя все они объединились против новой угрозы экспансии Германии на Запад, своему присутствию в Сибири они давали совершенно различные, зачастую просто противоречащие друг другу объяснения. Некоторые утверждали, что их войска защищают своих же соотечественников, как то Япония. Другие, что обеспечивают безопасность Транссибирской магистрали, США. Но все они были напуганы распространением коммунизма в России и угрозой гражданской войны. Нелогичные официальные инструкции, ими полученные, мешали им эффективно взаимодействовать друг с другом, а сами русские были далеко не единодушны в своих взглядах на советскую власть в Сибири. Эта обстановка хаоса была оценена как полная неразбериха, вызванная наличием мелких политических центров, действовавших наперекор друг другу. Вскоре после того, как первый японский корабль, Ивами, бросил якорь в бухте Золотой Рог, Элеонора выразила свою обеспокоенность, царившей смутой. «Никто не хочет видеть Владивосток в руках у японцев, но никто не хочет видеть его таким, какой он сейчас, в руках у людей, для которых права личности совершенно ничего не значат, за исключением личных прав нынешних социалистических властей». Официальное положение Соединенных Штатов в этой деятельности было особенно двусмысленным, поскольку реальной силой их военачальники обладали, но полномочий на ее использование они не имели. Инструкции президента Вильсона, изложенные 17 июля 1918 года в его знаменитом Aid Memoir для американских экспедиционных сил перед их отправкой в Россию, звучали красноречиво, но не ставили никаких практических задач. Главная цель правительства Соединенных Штатов состоит в том, чтобы сделать все возможное и эффективное для победы. Правительство желает сотрудничать с союзными правительствами всеми практическими способами и сотрудничать широко. В конце концов, военная интервенция не принесет пользы, ибо она только посодействует усилению печального состояния дел в России, а не исправит его. Так что американские войска будут действовать только охраняя военные склады, помогать русским защищать самих себя и действуя из Владивостока охранять тылы Чехословакского корпуса, растянувшегося по всей Сибири. За словами президента, похоже, позабылась многосторонняя реальность того хаоса, в который погрузилась Россия. Эйдми так и вызывает вопросы. Какие правительства и какие русские? Защищать самих себя от кого? Но ответа на них нет. У Элеоноры Прей, видевшей из своих окон, как союзники высаживаются во Владивостоке, тактика невмешательства сразу же вызвала раздражение. Войска, отправленные на войну, без права сражаться, в то время как генерал-майор Уильям Грейвс, командующий американскими экспедиционными силами в Сибири, старался держаться данных ему указаний, часто вопреки своему собственному, более трезвому суждению. Элеонора, которая восхищалась честностью и прямотой генерала, объясняла своей нетерпеливой тетке. Не думай, что кто-то в самом деле водит генерала Грейвса за нас, как не могли водить за нас и адмирала Найта, ибо генерал Грейвс – человек умный, но он солдат и вынужден делать то, что ему говорят. В конце концов, генерал-майор Грейвс сам сделал откровенный вывод о неблагодарной задаче, поставленной перед ним. «Я был командующим войсками США, отправленными в Сибирь, но следует признать, я не знаю, чего Соединенные Штаты хотели добиться своей военной интервенцией». Элеонора Прей, несмотря на несогласие с официальной политикой своей страны, направленной исключительно на невоенное содействие в Сибири, отдает все силы участию в американских и других международных организациях, создававшихся в те годы. Среди новых знакомых, как ее собственных, так и ее мужа, адмирал Като и китайский командующий линь, генерал Йосип Брос, верховный комиссар чехословаков, и господин Гирса, гражданский представитель Чехословакии в Сибири, а также вызывавший всеобщий страх русский генерал разанов Все они были частыми гостями на богато обставлявшихся обедах и приемах. В письме Фредерико Прея к дочери описывается прощальный ужин Адмирала Найта, устроенный на Бруклине осенью 1918 года. Стол, за которым сидели мы с мамой, был совершенно квадратный, и в самой его середине было множество растений, среди которых бил фонтан. Я сидел вторым по левую руку от Адмирала Найта, с которым нас разделяла госпожа Смит, а с другого конца были посол США в Японии Роланд Моррис и генерал Грейвс, а потом мама. Так что, как видишь, мы входили в первую десятку. Положение Владивостока как перекрестка путей давало его жителям возможность видеть и известных деятелей революции. Госпожа Прей сожалела, что не попыталась встретиться с Екатериной Брешко-Брешковской, когда та была здесь проездом на прошлой неделе. Но Альберт Рис Уильямс, американский социалист, который посетил Владивосток в июле 1918 года, вызвал у нее лишь презрение. На склоне жизни элеонора была убеждена, что Иосип Брос, которого она знала в 1919-1920 годах, был тем человеком, который стал президентом Югославии Иосипом Брос Тито. Хотя остается немало интригующих вопросов, связанных с пребыванием молодого Тито в России, возможная связь его с Владивостоком, должно быть, просто не принимается в расчет. Многие из высокопоставленных лиц, связанных с интервенцией, вызывают острый интерес, но большую часть времени в этот период Элеонора Прей проводит с нашими ребятами, как она называет американских солдат и матросов, которые регулярно посещают хижину Ассоциации христианской молодежи. Это кафе и читальня, где она регулярно и с радостью выступает на добровольных началах хозяйкой. Ты даже не представляешь, как интересно подавать там чай». В первой половине дня приходят в основном наши ребята, но попозже начинают заходить чехи, англичане, французы, итальянцы и там смесь языков. Ассоциацию справедливо хвалят за ту отдачу, с которой она оказывала помощь солдатам и морякам, попавшим во Владивосток, а госпожа Прэй сделалась почти что экспертом в области расчетов за стойкой, способных сбить с толку кого угодно. Денежные дела здесь идут все хуже и хуже, хотя курс рубля по отношению к иностранным валютам в последние недели-две изменился не сильно. Омские банковские билеты во многих случаях отпечатаны так плохо, что подделки выходят лучше оригиналов, и это вызывает бесконечную путаницу. В качестве платы за переводы газетных статей для АЭС она предложила старинный бартерный обмен. Меня спросили, что за все мои усилия я хотела бы получить с Бруклина, и я незамедлительно ответила – муки. Было бы чудесно иметь каравай хлеба, не отдающий плесенью. Деньги у Преев были, но чаще всего не было возможности найти в магазинах хотя бы основные продукты питания. Рука об руку с экономическими переменами идут в России и ошеломительные политические изменения. Один житель Москвы записывает в своем дневнике. Как и прежде, совершенно невозможно понять, что происходит вокруг нас. Владивостокское земство, местное выборное собрание, управа, городской совет или муниципалитет и совдеп Совет рабочих депутатов обычно представляли различные точки зрения и виды деятельности запутавшихся политических сил. Иногда они работали вместе, но затем политические ветры снова приносили перемены. Когда в августе 1918 года генерал Хорват, управляющий Китайско-Восточной железной дорогой, администрация которой находилась в Харбине, попытался сформировать правительство в Владивостоке, госпожа Прэй заметила по этому поводу с изрядной долей юмора, что жизнь становится все интереснее. Видишь ли, мы настолько избалованы эмоциями, что считаем день, прошедший без какого-либо происшествия национального или международного масштаба, чем-то вроде дождливой субботы. Фрагменты писем в этом разделе отражают следующие основные события. 1918 год. 12 января. С прибытия японского крейсера «Ивами» начинается иностранная интервенция. 14 января. Прибывает также британский эсминец «Саффолк» под командованием капитана Пейна. Январь-март – переговоры между Советской Россией и Германией о мире. 4-5 апреля – высадка японских и британских войск, вскоре, однако, выведенных. 2 мая – создается Советское правительство во главе с Константином Сухановым. 29-30 июня – чехи забирают власть у Владивостокского Совдепа. 3 августа – высаживается британский контингент из 25-го батальона Миддлсекского полка. 9 августа – прибывает французский крейсер «Керсен». 16 августа высаживается американский контингент из 27-го пехотного полка. 23 августа генерал Хорват захватывает войсковой штаб «Земство и банк». 17 ноября в Омске адмирал Колчак провозглашен Верховным правителем России. 1919 год. Июль. Генерал Сергей разанов назначен представителем Колчака на Дальнем Востоке. 17-18 ноября мятеж генерала Радола Рудольфа Гайды против разанова 1920 год. 6 января. Отречение Колчака. Затем 7 февраля 1920 года его расстреляют. 24-25 января. Мятеж егерей разанова 30 января. Японцы останавливают восстание большевиков. 31 января. разанов укрывается в японском штабе в доме Сенкевича. 1 января. Большая часть состава американских экспедиционных сил, включая генерала Грейвса, покидает город. 4-5 апреля японцы оккупируют Владивосток. Из писем. 12 января 1918 года. Только что, посмотрев в окно, я увидала большой японский крейсер, стоявший перед нами, с флагом на корме размером со скатерть. 14 января 1918 года. Одновременно с русским Новым годом по старому стилю появился и крейсер под флагом Union Jack. Слава богу, мир не забыл о нас, но какой позор, как стыдно за Россию, что она опустилась до такого уровня, когда приходится посылать иностранные корабли для защиты ее подданных. Что это будет за новогодний день для русских патриотов? 17 января. Вчера в переполненном трамвае какой-то солдат сцепился с кондукторшей, молодой жалкого вида женщиной, из-за платы за проезд. Он сказал ей, что с нею будет, и что здесь достаточно солдат для того, чтобы сделать то же, что сделали в Петербурге, и много чего еще в том же роде. Трамвай был переполнен, и я стояла близко к ним. Бедная женщина съежилась, подавшись к окну, совершенно оглушенная всей этой тирадой, не находя более слов после первых двух или трех выпадов. Меня это никак не касалось, но я просто не могла этого вынести, поэтому я протиснулась к солдату и спросила его, не стыдно ли ему стращать бедную женщину, которая таким образом вынуждена зарабатывать себе на жизнь». Он начал пререкаться со мною, но не прибегал к брани, хотя, подумалось мне, поскольку здесь же было еще четыре или пять солдат, он мог бы запросто двинуть меня, как буржуйки. Конечно, у меня пропали все русские слова, но я играл на вариациях оригинальной фразы, пока он не заткнулся и не оставил женщину в покое. Я смотрела ему прямо в глаза, пока он, в конце концов, не отвернулся, ибо я глаз не отводила. 18 января Нынче утром здесь появился новый японский броненосец Асахи. Он стал на якорь очень близко к старому базару, чуть впереди того, который пришел на днях. 21 января. Нынче утром я выходила, чтобы заплатить за конфекты, которых я купила в пятницу и которые обошлись мне в 3 рубля. Они не смогли дать мне сдачи с 20 рублей, так что я оставила их там и взяла у них кредитную расписку. Тем временем мне удалось за 2 дня наскрести 3 рубля почтовыми марками и одно двух и 3 копеечными билетами, которые я туда отнесла и выкупила свой 20-рублевый билет. 26 января. Госпожа рубин Смит, напечатала на машинке несколько резких по тону антибольшевистских листовок и пошла с тетей Сашей, чтобы повесить их на доску объявлений. Однако они были так возбуждены, что когда повернулись, чтобы идти назад, то обнаружили, что одно из них тетя Саша в спешке прикрепила кнопкой к своей перчатке. Они, листовки, были написаны хорошо, и будем надеяться, кто-нибудь их прочтет. 14 февраля. Сегодня в России великий день, здесь начинают считать время так, как это делаем мы, то есть по григорианскому календарю, вместо того, чтобы отставать на 13 дней. Мы все смеемся над госпожой Смит и говорим ей, что в этом году у нее нет дня рождения, 2 февраля, по старому стилю, которое должно было быть завтра, но русские выпустили первые 13 дней февраля, чтобы сравняться с григорианским, и, естественно, вышла путаница. 21 февраля. Вчера я пошла за карточками на сахар. Их выдают в старой квартире госпожи Кромптон. И в последний раз я была там, когда ходила поздравить ее после рождения Стивена. Сколько воды утекло с тех пор. Я прождала полтора часа, но получила карточек на 6 фунтов сахару. Конечно же, народу там было множество, но очень серое множество. На стене висело объявление, которое гласило следующее. товарищи. Не плюйте на пол, не бросайте окурков, соблюдайте порядок и чистоту. Отличный совет. Помещение было в такой пристойной чистоте, какой только и можно было ожидать от казенного места во Владивостоке в три часа пополудни. И чтобы усилить впечатление, было открыто еще и окно. И в каждом углу была огромная гора мусора, которую намели, наверное, с момента открытия заведения. Поистине, для этого нужен был гигантский совок. Какой замечательной русской я была бы. 21 февраля. Позавчера у нас был мир с Германией. Вчера война, и большевики были злы на Кайзера, слово даю, что были. Сегодня у нас снова мир, а чего ожидать завтра мы не знаем. На улицах полно возбужденного народу, и куда ни глянешь, везде вещает оратор перед толпой такой величины, какую ему удалось собрать. 24 февраля. Мне порядком пришлось повозиться с самой собою, чтобы отправиться на чай к госпоже Сенфорд, ибо в такое время, как нынешняя, сама мысль о том, чтобы пропустить возможность собраться у знакомых, невыносимо. Пребывание в гостях оказалось весьма волнующим, ибо как только мы сели за бридж, кто-то вошел, размахивая телеграммой, и заявил «России конец». Телеграмма была о том, что условия мира, выдвинутые Германией, были приняты, и мы все разом начали говорить, так что можешь себе представить, что за бридж у нас получился. 4 апреля. Нечто ужасное произошло около 11 часов нынешним утром, и город сильно взбудоражен, что вполне естественно. Вооруженные русские вошли в японское представительство в Маркеловском переулке и стали стрелять в трех японцев и одного китайца, двое убиты, а двое других лежат без сознания. Один из них написал на стене собственной кровью, что это сделали русские, но не сказал, сколько их было. 5 апреля 1918 года. Мы видели только самый конец японской выгрузки, всего-навсего боеприпасы, ибо основная часть солдат высадилась или начала высаживаться в 6 часов утра. В половине третьего пополудня около 200 британских моряков высадилась Сафалка, а наши все еще ждут приказаний, и это приводит меня в бешенство. 11 апреля. У мистера Ходжсона, британского консула во Владивостоке, в распоряжении карета скорой помощи и 50 моряков, которые заботятся о нем. Карета придает всему поистине художественный и деловой оттенок и производит большое впечатление. 30 апреля. Вчера перед домом губернатора произошла изрядная заваруха, когда стали преследовать трех бандитов, пытавшихся улизнуть на дрожках, причем вид дам, ныряющих под столы у Кокина, составил едва ли не самую выразительную часть зрелища. Сначала убили лошадь, потом двух бандитов, ранили третьего и задели старуху, мирно шедшую по улицу. Удивительно, что не произошло больше случайностей, ибо в это время, в три часа, на улицах полно народу. 3 мая. Последнее – это то, что большевики разогнали управу и посадили в нее своих собственных людей. Они опубликовали также обращение к иностранцам, говоря им, что бразды правления теперь в руках у большевиков, что иностранцы в равном положении с русскими и что у них реквизируют все, что будет сочтено необходимым. Костя Суханов, который, вероятно, в жизни своей по-настоящему не проработал и часа, теперь вождь трудового народа и хозяин здесь. 2 июля 1918 года из дневника госпожи Прейн. Что за день? Я обмотала ноги портянками на случай, если мне придется совершить марш-бросок в город пешком, и нынче рано утром выехала с дачи на молочном шлюпе. На Океанской, однако, поезд только формировался. Я увидела генерала Толмачева, который дал мне кое-какие сведения. Чехи взяли город, и на вокзале идет ожесточенная борьба, что иностранцев совершенно не касается, как он меня слегка обнадежил. Где-то через час наш поезд был готов и отправился в город. Никогда за все те годы, что я прожила во Владивостоке, я не видала его таким счастливым. Порочный круг, который красные медленно возводили вокруг него, теперь разорван. На углу Сайфунской я увидела одного из наших морских пехотинцев на карауле, а другой стоял выше по подъему в сопку, ведущему к консульству. Когда я проходила мимо дома Монакова, на Светланской, я взглянула на наш дом, и там, впервые с тех пор, как он был построен, на шесте, установленном на крыше, развивался наш собственный, дорогой наш флаг». Когда я вошла в дом, Тед Стив завтракали, и мы наговорились в досталь, потому что я хотела узнать обо всем, что здесь произошло. В субботу утром, когда Тед и господин Кравцов ехали в государственный банк, они увидели чехов, выстроившихся в ряд перед губернаторским домом, теперь гнездом советов, и они дали советам всего полчаса, чтобы выйти. Это было в 10. В 20 минут 11-го чехи выставили штыки, и советы вылезли чуть ли не на своих грязных коленях». Там, конечно же, была толпа, и, видя это, извозчик Теда, они тогда уже возвращались, отказался ехать дальше, попросил их сойти, подстегнул лошадь и свернул в одну из боковых улиц. Чехи потратили целый день, чтобы вычистить большевистские гнезда, но один настоящий бой произошел в казармах напротив вокзала, их последнем оплоте, и там около 180 большевиков и 5 чехов было убито. Чехи установили пулеметы на ступенях вокзала и потрудились на славу. Рубен Смит шел в западные части города и видел, как те вычищали гнездо анархистов, которые заперлись в небольшом деревянном доме и отказывались сдаваться. Один чех просто поднялся на несколько ступеней, запустил гранату и не только все анархисты повыходили, но и прежде всего передняя стена отошла целиком. Когда начался бой на вокзале, Адмирал Найт отдал приказ, чтобы наши морские пехотинцы сошли на берег и взяли под охрану консульство. Долгожданный приказ, которого ждали почти три месяца, и пехотинцы просто повыпрыгивали на берег, опасаясь, как бы тот не передумал и не отозвал их. 9 августа. «Я снова в городе, ибо ни за что не хотела пропустить высадки французских войск». Транспорт пришел нынче ранним утром, а в пять пополудни был парад, и нам довольно-таки повезло, что нас пригласили в квартиру мистера Фентона, которая находится как раз напротив дома адмирала, где сейчас штаб Чехов. Там собрались все высокопоставленные чины, а само здание было красиво украшено флагами – китайским, нашим, чешским, русским, британским и японским, тогда как перед ним, вдоль тротуара, были выстроены отряды морских пехотинцев, каждый соответствующий национальности. 19 августа. Я не смогла приехать в город с дачи, чтобы посмотреть высадку наших войск, но я приехала нынешним утром, чтобы посмотреть парад. Город пестрит флагами, и первое, что попало в поле моего зрения, было подобие фургона для переселенцев, которые тащили по светланской 4 мула. Красивое большое здание Альберса отвели под наш штаб, и все выглядит таким деловым, когда смотришь через большие двери. В середине дня прошел парад, мне казалось, что сердце у меня выпрыгнет из груди от гордости за наших великолепных мальчиков, маршировавших по Светланской. Мы с Сарой смотрели парад из окна чешского штаба, а Дороти и Ванда Ньюхарт, предпочтя забраться повыше, были на балконе мистера Фентона, напротив, откуда они бросали цветы вниз, на улицу, крича приветствия и размахивая флажками. 26 августа. Я устроила в честь Сары небольшое чаепитие, но мы разослали приглашение слишком поздно, так что нам не удалось собрать много народу. Пришли адмирал Найт и лейтенант Паттерсон с Бруклина, которым я была очень рада, поскольку хотела, чтобы они познакомились с Сарой. Адмирал был так счастлив увидеть полоску дерна, что, несмотря на мой запрет ходить по траве, он настоял на том, чтобы пройтись по всему садику, а обратно по лужайке. 20 сентября. Вот уже три дня подряд я провожу в хижине Ассоциации христианской молодежи, которая очень мила, и мне очень нравится быть одной из его хозяек. Туда все время приходят офицеры, солдаты и матросы. Там есть бильярд и письменные столы, фортепиано и кипы журналов. 9 ноября. За исключением Парижа, Владивосток в данное время это, вероятно, самое интересное место на свете. А хижина, по-моему, самое интересное в нем место, ибо тут можно увидеть все сразу. наших великолепных высоких ребят в Хаке, британцев, канадцев, чехов, итальянцев, французов и прочих. Я люблю их всех и делаю всё возможное, чтобы завязать с ними разговор. Заходят французские матросы с Керсона в своей морской униформе и без козырках с огромным панпоном из красного шёлка, и я беседую с ними, стараясь как можно лучше говорить на французском, полученном в средней школе Грейт Фоллза, и их врождённая французская учтивость бросается прямо в глаза, ибо в противном случае они просто гготали бы, слыша, что я делаю с их языком, а я смеялась бы вместе с ними». Какие же мы счастливчики, что здесь, во Владивостоке, вокруг нас так много интересного. 16 ноября. Я только что пришла домой из хижины, и там, в ее новой части, очень хорошо. Внизу имеются обменник, бильярдные столы, огромный камин с канапе и широкий балкон, к которому с каждой стороны ведут лестницы, приспособлен для чая, танцев и прочего. 8 декабря. В пятницу днем я дежурила в хижине, и несколько русских солдат, которым на следующее утро предстояло отправиться на фронт, попросили разрешения спеть, и до чего же славно они пели. Их было около 20 и они стояли перед большим камином, а я наслаждалась. Все, что есть прекрасного в русской душе, выражается в песне. 9 февраля 1919 года На этой неделе я провела в хижине три полных дня. Мое место почти всегда у кассового аппарата, так как только настоящему специалисту можно доверить работу с наличностью в наши дни, когда вращается несчетное количество всяких бумажных денег, а также поддельных бумажных банкнот. Разнообразие, с которым нам приходится иметь дело, включает в себя бумажки достоинством в 1, 3 и 5 копеек, приравненные к деньгам почтовые марки в 10, 15 и 20 копеек, зачастую столь грязные, что если бы не цвет, различить их номинал было бы невозможно. Однорублевые билеты старого режима, во всех местах подклеенные бумагой, 3, 5 и 10 рублевые билеты того же самого режима, но обычно не столь изношенные, как 1 рублевые. 20 и 40 рублевые банкноты керенских денег, которые представляют собой противные маленькие прямоугольнички размером 2 на 21,5 дюйма. Бумажки в 50 копеек, а затем начинается бесконечное количество купонов. 50 копеечный, 1 рублевый, в 1,25, 1,37,5, 2,5, 2,75, 3. 656 1 4 10 1250 13 75 25 и семь с половиной рублей и на каждом нужно проверять дату монет в обращении нет уже около полутора лет 1 ноября девнацатого года В хижине произошел скандал весьма щекотливого свойства, свидетельницей которого я не была, но которым мне пришелся по душе. Наши офицеры не очень-то заботятся о том, какого сорта женщин они приглашают на танцы. И вот случилось так, что генерал Грейвс сам был в танцевальной зале, когда громко визжа появились три представительницы Владивостокского танца. так сказать сказать полусвета для них было бы высоковато, можно отнести их к четверть свету.ё сразу же прекратилось. Ж было приказано выйти, а морской офицер, который их позвал, был вызван и представлен перед всеми, даже перед солдатами, что порадовало меня. так как солдатам не дозволяется приглашать подобных дам в хижину и они всегда жаловались, что офицеры проводят на большие вечера кого хотят. Майор Грейвс, сын генерала, попробовал заступиться, но получил от папаши приказ заткнуться, словно он был мальчишкой, а не офицером, награжденным медалями за двухлетнюю службу во Франции во время войны. 17 ноября Вот я сижу дома, и каждую минуту или каждые две минуты слышно тра-та-та пулеметов и одиночные винтовочные выстрелы, несущие смерть. Мы не совсем понимаем, что за революция на этот раз, но по направлению выстрелов похоже, что столкнулись Калмыков, атаман-казаков, и чешский генерал Гайда. Их боезда, бронированные, стоят друг против друга где-то за вокзалом, а это примерно три четверти мили отсюда, но поскольку идет дождь, мы ничего не можем разглядеть даже в бинокль. Перестрелка была довольно ожесточенной и прекратилась около часа назад, она шла большей частью около вокзала. Гайда сражается в качестве полковника русской армии, и чехи в это не вмешиваются, так как это русские сражаются с русскими. 18 ноября. Уже в течение долгого времени мы чувствуем себя как на пороховой бочке, и положение обострилось до предела вчера. Мы знали, что к этому идет, так как все магазины закрылись еще утром. По виду людей на улицах можно было сказать, что что-то не так, и даже дождь, который временами лил вовсю, не мешал им толпиться на углах и следить за ходом событий. Грузовики и автомобили носились вверх и вниз по улице, и после того, как я увидела два грузовика с нашими ребятами, вооруженными для боя, которые ехали вниз по улице, я просто должна была пойти следом. Пока я там стояла еще два пола, грузовика последовало туда же, при этом они, наши ребята, выглядели так отстраненно, словно направлялись в школу. С 11 до 3 вёлся особенно интенсивный огонь, и, как мы узнали позже, юнкера храбро пошли в атаку на вокзал, где многие из них положили свои жизни, но их жертва оказалась не напрасной, так как они выбили людей-гайды и оттеснили их к печенге. старому большому судну добровольного флота, стоявшему у причала. Я немного поспала после половины четвертого, проснувшись незадолго до пяти. Несколько минут спустя за залпом большого орудия последовало еще несколько, и бой разгорелся снова. На этот раз в течение часа не было никакого перерыва. Только бух, бац, бум, бац из больших орудий, пулеметов и винтовок. Пока сопротивление не было подавлено, а Гайда со своим штабом захвачен. 18 ноября. Почти повсюду вокруг вокзала и вдоль причала лежат тела, и мокрый снег, который выпал вчера, делает все еще более мрачным. Мне так жалко юнкеров, погибших на вокзале. Так много, много молодых жизней было принесено в жертву с начала этой ужасной войны, что просто удивительно, что кто-то из храбрейших еще остался в живых. Многих из этих мальчиков я знала в лицо, поскольку видела их в хижине, и в последние два дня я все высматривала и высматривала тех, кого знала, чтобы убедиться, жив ли они. Вчера зашел один гардемарин, а нынче утром один юнкер. Господин Маттесен из своего кабинета на Олеутской видел убитыми семь человек, из которых пятеро гражданских. Один из них, тяжело раненый в ногу, был спасен сестрою из русского красного креста, которая выбежала откуда-то и, невзирая на свист пуль, оторвала от своей одежды кусок материи, сделала из нее жгут и втащила раненого в дом. Господин Маттессон видел это и сказал, что в жизни не слыхивал о таком самообладании и храбрости. Та же женщина, когда на вокзальной площади призывали добровольцев, вышла вперед, но британский генерал, кажется, не хотел брать женщину. Однако она настояла и отправилась с ними, помогала раненым, сыною собственной жизни и вернулась опять невредимой. 7 декабря В пятницу днем, просто из любопытства, я пересчитала чеки на чай, какао и кофе в хижине и обнаружила, что мы подали 1362 чашки, а пятница обычно наименее посещаемый день в неделю. В субботу мы подали больше, а в четверг должно быть около 2000, так как был праздник и у нас была большая толпа. 7 декабря «Тед пришел домой и принес приглашение на концерт у чехов. и Я никогда не слышал о такой чудесной музыке и никогда не мечтала услышать». В оркестре более 80 музыкантов, а руководит им композитор Рудольф Карл. Они только что приехали с Запада, и ты даже представить себе не можешь, как они играли. Программа включала в себя произведения Чайковского, увертюру копери Вагнера «Танкейзер», «Волтаву сметаны» и «Ночь на лысой горе» Мусоргского. Мы вышли из этого старого грязного театра, чтобы попасть в мир, белый от невероятно мягкого искрящегося снега, прекрасного, как музыка, с бледной луною, как раз показавшейся из-за облаков. Это был пятый или шестой концерт, который чехи дали за последние полтора года здесь, так как оркестры один за другим оказываются здесь со своими полками, и во все музыканты — солдаты. Это роскошь, о которой Владивосток не имеет права даже мечтать, ибо многие исполнители из оперных театров Вены, Будапешта и Праги. Билеты не продаются, а выдаются вместе с приглашениями, так что дело вовсе не в деньгах. Таким прекрасным способом чехи выражают свою благодарность союзникам за то, что те для них сделали. Мы, как мелкая рыбешка, не располагаем ложью, но у нас довольно хорошие места в партере на достаточном удалении от сцены, чтобы получать удовольствие». Майор Бросс, верховный комиссар Учехов и генерал Чечек, я думаю, что это был он, принимали гостей у входа, а все капельгинеры были солдаты. 26 декабря. Вчера я исполняла обязанности за стойкой с чаем, и в хижине была изрядная толкотня. Мисс Брэк ковыляла на своих костылях, и мы почти вплотную подошли к международному скандалу, чего мне совсем не хотелось бы. Я должна пояснить, что имеется серьезное трение между чехами и союзниками с одной стороны и с русскими с другой. Русские в эти дни пребывают на грани крайней неуверенности в том, куда качнется маятник, и многие из них испытывают чувство раздражения из-за отступничества союзников. Чехи тоже раздражены, ибо они сделали здесь все, что могли, и, видя, что все сулившее такие хорошие перспективы пошло прахом, они осознают, что кровь, ими пролитая, была напрасна, и что это неблагодарная задача. Мисс Брэк сидела за стоявшими в очереди мужчинами, которые брали чай и пирожные. А один кавказец в русской форме настойчиво лез вперед, хотя человек, поставленный там специально для этого, велел ему этого не делать. Тогда тот стал поднимать шум, на что мисс Брэк вскочила, высоко подняв руку и сказала ему по-английски «Вон отсюда». Тот молниеносно выхватил кинжал и занёс над нею. Я стояла рядом, и мне показалось, что прошло 10 минут, прежде чем я удостоверилась, что он не зарежет её, хотя в действительности всё это заняло менее секунды. Мисс Брэк даже не вздрогнула, смотрела ему прямо в глаза, пока он не опустил оружие, а затем позвала кого-то, чтобы его арестовать. Так уж вышло, что в очереди в тот момент стояли одни русские, хотя в зале и за чайными столиками было полно чехов. Человек 30 выстроилась зигзагом вдоль лестницы, ведущей вниз – отрезав все пути к бегству, и русские, подхватив того под локти, провели его через весь балкон к другой стороне, где он сел и отказался двинуться с места. И никто не смел его арестовать, ведь он был русским солдатом. Должна тебе сказать, что в эти несколько минут это было очень неуютное место. Большинство мужчин было вероятно вооружено, и малейшей искры хватило бы, чтобы началась перестрелка. Тот человек наверняка не был пьян, хотя некоторые русские настаивали, что его нужно отпустить с миром, так как по их словам, он был немного не в себе. 9 января 1920 года Пришел приказ выводить наши войска, и ребята просто вне себя от радости, так же, как и офицеры, ибо нелегко быть здесь офицером и играть унизительную роль, когда всем очевидно, что здесь необходим холодный свинец. Я восхищаюсь генералом Грейвсом так, что и сказать тебе не могу, ибо в самых неблагоприятных условиях он сделал все, что только мог, но он находился в положении человека, которому во время пожара связали руки. 23 января «Впервые за многие месяцы мисс Брэк провела у меня день. Она пришла из хижины в час, и мы пообедали и выпили чаю. Я послала записку генералу Грейвсу, и он приехал с полковником Эйхельбергером, офицер разведки из штаба генерала, чтобы выпить с нами чаю. И было очень мило и уютно. Все наслаждались огнем за каминной решеткой и чайным столиком с датским сервизом. У нас не было пирога, но генералу очень понравились горячие пшеничные лепешки и варенье». Он редко ест что-либо с чаем, поэтому я была рада, что могла предложить ему что-то, от чего он не смог отказаться. 2 февраля. Рано утром 31 числа прозвучало несколько выстрелов. Первый очень близко от нашего консульства. Настолько близко, что люди, живущие в здании, были уверены, что стреляли с балкона апартаментов генерала ой которые располагаются на третьем этаже дома синкевича в то время как наше консульство и консульские службы занимают первые два этажа. дом где живет ненавидимый и не безпричины генерал Разанов находится всего лишь через два дома от него и так называемые партизаны предпринимают яростные попытки его захватить. Так вот, генерал ООЙ, кажется, лично появился на месте и остановил происходившее, объяснив, что командование союзников не допустит в городе никаких беспорядков и что он, командующий союзническими войсками. На что наш полковник Эйхельбергер, который вместе с полковым дантистом-майором Вундерлихом случайно проходил мимо и остановился посмотреть, что происходит, сказал скорее резко, чем учтиво, что этот черт возьми, ложь, и чтобы япошка убирался куда-нибудь подальше, и все это переводчик, смягчив и переводчик. дал генералу Ою. Ой был в ярости но делать было нечего и выполнив задачу своего вмешательства он ушел. Задача состояла в том, чтобы отражать любые нападения на дом, и дом деревянный, пока Розановы не покинут его и не переберутся в квартиру генерала Оой, где найдут убежище. Где-то через час к зданию консульства подъехало два автомобиля японцев, доверху набитых личными вещами Розановых, запиханных в наволочки, сумки и прочее, что для этого сгодилось, и все это вывалили на тротуар, а машины уехали. Тут же появился японский офицер, самым учтивым образом улыбаясь, козырнул нашим морским пехотинцам, охранявшим вход в консульство, и попросил отнести эти вещи наверх. Но наши здоровенные ребята, как один, разразились смехом и закричали «нет-нет». Госпожа Магаун видела это представление, и вежливому японцу пришлось найти кого-то другого, чтобы выполнить работу кули для Розановых, которых все ненавидят. Но самым примечательным было то, что и пошки спустили на два дня свой флаг, пока не избавились от разанова, так что вся охрана здания легла на наши плечи. В пятницу сам разанов, который противил нам до да нельзя, явился к мистеру МакГауэну, чтобы спросить, нельзя ли его офицерам и их семьям получить в случае опасности убежище у них, на что сразу же получил отказ, ибо мистер МакГауэн знает, что тот больше хлопочет за себя, чем за своих офицеров. Разанов был главнокомандующим на Дальнем Востоке и, внешне поддерживая правительство Колчака, сделал для его падения куда больше, чем каждый из тех, кто сознательно добивался его краха. 2 февраля Ой, кстати, я и забыла, что у нас произошла маленькая революция 26 числа, но продлилась она недолго. В воскресенье днем взбунтовался егерский батальон и арестовал своих офицеров. Этот беспорядок произошел прямо в нашем квартале и продлился с 7 до 9 утра. Я почти ничего не слышала из этого и видела только разоруженных егерей, которых вели по-светланской, чтобы вывести на остров Русский. Взрывы ручных гранат нарушили мою мирную дремоту в половине пятого, но после двенадцати или пятнадцати выстрелов более ничего не последовало, пока в семь не начали стрелять по коммерческому училищу, почти над нашей головою, но за северо-восточным выступом нашей сопки. После этого коммерческое училище, одно из красивейших зданий в городе, выглядело слегка больным. 25 марта. Во время пребывания здесь адмирала Грифса, его жена и дочь приезжали на одном из транспортных судов и провели в городе несколько дней. Госпожа Магаун устроила для них ужин и танцы, и мы были приглашены на то и на другое, так что мы познакомились с его дочерью и госпожой Поу, матерью одного офицера с Южной Дакоты. Но мы не видели госпожи Грифс, так как адмирал повез ее на прогулку в одном из штабных автомобилей, и они съехали с берега высотой в 500 футов, получив немалую встряску. К счастью, автомобиль был стальной, а то они могли бы и погибнуть. Получилось так, что он перевернулся раз, затем сделал полоборота и уперся в пень, основательно тряхнув пассажиров, но не сломав им ни единой кости. Дочери Эвелине, ужасно хорошенькая девочка, и госпоже Поул пришлось идти назад пешком 8 миль, так как автомобиль, посланный за ними, перепутал дорогу. так что они пришли на ужин в том, в чем были, опоздав на час, причем без укоризненного покроя юбка мисс Грифс была очень сильно порвана. Госпожа Грифс извинилась и осталась на борту судна. Танцы, которые последовали за ужином, были чудесные, присутствовало около 150 человек. Генерал Уой, главнокомандующий союзническими войсками в Сибири, озарял собрание лучезарным светом своего присутствия, и на него было любодорого посмотреть. Где-то в середине вечера госпожу Магаун осенило, что он не получает того внимания, которое пристало ему по рангу, поэтому она усадила меня рядом с ним, чтобы поговорить. А единственный иностранный язык, который он знает, это немецкий. Тот простой факт, что я не говорю по-немецки, меня, как обычно, нисколько не обескуражил, и я смело пустилась в разговор с тем восхитительным результатом, что через три минуты его превосходительство ретировался, распрощался и ушел. Так что, когда кто-нибудь захочет отделаться от него, достаточно послать за мною, чтобы я поговорила с ним по-немецки, и дело сделано.